Глава пятнадцатая. В преддверии. Грохнуло так, что у меня заложило уши. Заклинание коменданта, врезавшись в ранее невидимый купол, накрывающий арену, расплескалось по нему алыми брызгами, на несколько секунд полностью скрыв поединщиков. «Что сейчас будет?» — протянул стоявший рядом со мной незнакомый Котан. «Надеюсь, гнев Геркона не перекинется на нас». Отвечать старшему воину никто не стал. Всех интересовало другое, чем закончился поединок. Как назло, действие заклинаний стаивал очень медленно, скрывая арену. И все же я, благодаря своему зрению, первым увидел, что на ногах остался лишь один поединщик — Александр. Кон Вальх лежал на земле, не подавая признаков жизни. Ох, не к добру все это! Поединок завершен! Победил Котан Александр! Голос Архипа в наступившей тишине показался мне оглушительно громким. «Следующий поединок пройдет между Коном Френом и мной!» «Даже не стоит начинать!» Тут же отозвался старший смотритель крепости. «Я признаю свое поражение до начала схватки. Не хочу позориться на арене!» «Ха -ха, твое право, Кон Френ!» Смехнулся старший наставник. «Ну что ж, значит, мы с Котаном Александром сейчас проведем финальный бой!» «Геркон Азолина, прошу рассудить нас по справедливости!» «Заберите Вальха с арены!» Голос коменданта стал спокойным, утратив ту невероятную силу, от которой многие до сих пор не могли подняться на ноги. «Кон Архип, ты помнишь, что победитель будет сражаться со мной?» «Да, Конме, ответил наставник, который уже вошел на территорию арены. «Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор?» В голосе Азалины послышалась угроза. «Я поступлю так, как велит устав Ордена!» В ответе Архипа прозвучал вызов. «Ты можешь пожалеть о своем решении!» Сквозь зубы произнесла Геркон. кон я дорожу своей репутацией!» Ничуть не испугавшись, сообщил наставник, обращаясь скорее к зрителям, чем к коменданту. Сосредоточившись на Александре, Кон спросил. «Матэ, ты готов к поединку?» «Да», — ответил старший воин, улыбнувшись. Хаос. Дархип только что дал понять чужаку, что не станет убивать его по приказу Геркона. А дальше я получил настоящее удовольствие, наблюдая за битвой двух мечников. Только холодное оружие, никакой магии. Конархип, понимая, что у Александра не осталось ни капли резерва, не стал атаковать заклинаниями, проявив настоящее благородство. Впрочем, чужак все же рисковал, понимая поединок, хотя мог спокойно отказаться. Репутация и честь среди орденцев были не просто словами. Например, Азалина, если я правильно понял, только что опустилась в глазах всех жителей крепости. Чем это закончится, неизвестно, но, скорее всего, плохо как для Александра, так и для меня. Впрочем, для коменданта проявление эмоций во время столь важного события означает лишь одно — несоответствие занимаемой должности. Надо бы спросить у знающих, имела ли она право вмешиваться в поединок. Тем временем бой подходил к завершению. Как бы ни был искусен Коттан Тан во владении клинком, против него стоял боец, обладающий магической защитой. У старшего воина таковой не было. Всю энергию Александр потратил в предыдущем бою. И все же он продолжал сражаться, несмотря на несколько небольших ран. Недолго, до первой серьезной ошибки. Отбивая очередную атаку, старший воин оступился, дернулся в сторону, и Архип тут же воспользовался шансом. Лезвие его клинка оставило глубокую рану на правом предплечье противника, отчего Котан не смог удержать меч в руке и выронил его. Кон, продолжая развивать успех, сократил расстояние и мощным ударом опрокинул противника. Бой окончился поражением Александра. — В соревнованиях среди конов победил Архип, — без эмоций произнесла Азалина. — Скажи, Мате, готов ли ты бросить вызов мне, коменданту крепости? — Нет, не готов, — без промедления ответил старший наставник. — Я отказываюсь. — Итак, соревнования завершены, — Геркон повысила голос. — И у нас имеются всего лишь четыре победителя. Первогодок Алексис, Тан Игор, Котан Александр и Кон Архип. Двое из победителей смогли перешагнуть за пределы своего звания, и хаос зафиксировал их победу. Завтра состоится церемония награждения, а сегодня всем приказываю отдыхать. Конфрен, отдай приказ дозорным, пусть откроют ворота. Впервые на территории орденского поселения я был предоставлен сам себе. Мне не надо было куда-то идти, выполнять чьи-то приказы или спасать свою жизнь. Можно было просто лечь и уснуть, или покинуть казарму, чтобы прогуляться по узким извилистым улочкам. Я выбрал поход к местному оазису жизни, крепостному парку, в который сегодня открыли свободный доступ. Уже от нескольких людей приходилось слышать, что в сердце крепости сохранен кусочек артеи, какой она была до войны. За мной увязались Анная, Криша и Кений. Я был не против. Первогодки один раз уже бывали в парке и могли рассказать что-то интересное. «Там много деревьев разных, растений», — перечислял копейщик, шагая впереди. «Есть большие и совсем крохотные. Говорят, что раньше еще и зверьки маленькие были, но полсотни лет назад все погибли. Представляете, зверь, не зараженный хаосом. Какой он?» Высокие, даже больше, чем на внешней стене ворота, были распахнуты наружу, и за ними начинался парк. Да, именно парк, а не дикий лес, как я предполагал изначально. Извилистые, вымощенные камнем тропинки, скамейки и ровные ряды деревьев, между которыми росли травы и кустарники. Некоторые цвели, из-за чего воздух в парке был насыщен дуряющими ароматами. «Здесь все растения безопасны», — сообщил Кений. «А вот в цитадели, говорят, есть хищные, способные сожрать ученика и даже первогодка». Я не слушал, о чем говорит Копейщик, потому что увидел то, что здесь никак не могло быть. Сифаран. Дерево в изобилии, растущее в моем мире. Оно было везде, на всех материках, островах, и считалось чем-то вроде легких планеты, но в то же время сорняком, который непросто извести. Древесина у него годилась разве что на топливо, и потому никто им не интересовался. Растет и пусть себе. И теперь, увидев Сифаран здесь, на другой планете, я задумался. Нет, не о том, что Артея и мой родной мир являются одним и тем же. Местное и звездное небо было совершенно иным. А подумал я о том, что когда-то давным-давно между планетами имелась связь, причем физическая. Каким-то образом между мирами можно было перемещать предметы, возможно, и одушевленные. Одни местные имена чего стоят? Я уже несколько раз встречал те, что широко используются в моем мире, но также попадались и совершенно необычные, чужеродно звучащие даже здесь. Так что такое Артея? Некий узловой мир, на котором сходятся все дороги? Не поэтому ли сюда пришли и носы? Или я пытаюсь выдать желаемое за действительное? Как же мало мне известно. «Алексис, о чем задумался?» Просил меня Криша. Брав руку со ствола дерева, я повернулся к первогодку. «Как думаешь, что дает жизнь этим деревьям?» «Известно, что...» Смехнулся парень. Если бы ты присутствовал на всех занятиях, то знал бы, что подобные парки находятся в особых местах силы. Любое семя, оброненное здесь, даст всходы. Благодарю, Криша. Я действительно редко посещаю занятия, из-за чего знаю о нашем мире намного меньше. Зато завтра уже станешь второгодком, ответила за друга Аная. А может и воином? Нам сказали, что у тебя какой-то секретный класс, поэтому ты такой сильный. «Прогуляетесь в одиночку по катакомбам в руинах, тоже станете сильными», — усмехнулся я, — «если выживете. А правда, что ты в катакомбах встретил раненую тварь пятого ранга, которую подстрелил Котан Александр, и убил ее?» Словно невзначай поинтересовался Криша. «Правда», — соврал я. «Лучше уж так, чем идиотские слухи, из-за которых у меня могут возникнуть проблемы». «Вот бы мне так», — восхищенно произнес Кений. Это ж сразу скачок до третьего ранга, Либера. Куча дополнительных заклинаний и уважения. Так, переговариваясь, мы неспешно двигались по тропе, изрезка встречая других орденцев. С кем-то перебрасывались пары фраз, старшим позванию отдавали воинское приветствие. Мои спутники отдыхали, гуляли, наслаждались парком. Я же шел с конкретной целью. Слова Криши о месте силы натолкнули меня на мысль, которую я хотел проверить. Место силы в этом мире могло означать лишь одно — наличие тетраэдра. А если есть они, то могут быть и какие-то знаки, указывающие на их наличие. Зачем все это, я не знал, но интуиция подсказывала. Надо. Искомое обнаружилось через несколько минут, когда мы, обойдя парк по одному краю до конца, двинулись в обратном направлении. Часть стены, вдоль которой наша компания возвращалась назад, была темно-зеленого, почти черного цвета. Ошибки быть не могло. Передо мной находилась одна из плоскостей тетрайдера, а точнее его вершины. Едва мы приблизились к древнему артефакту, перед моими глазами тут же появилось сообщение от Либеро. «Кандидат номер два. Желаешь посетить тетрайдер Либеро?» «Да? Нет?» Не сбавляя шага, мысленно выбрал «нет». Когда бы еще Александр или Хельга показали мне это место? А ведь может возникнуть ситуация, что я буду вынужден использовать могущественный артефакт, хотя бы в качестве убежища. Ведь носы искали именно меня. Этого только глупец не поймет. И искали с одной лишь целью — уничтожить. «Алексис, ты чего такой задумчивый?» — отвлекла меня от мыслей Анная. «Криша тебя уже третий раз спрашивает. Ты будто не слышишь». «Задумался», — ответил я. «Давайте присядем на скамейку, подышим свежим воздухом». «Да, а то у меня уже голова кружится от этих запахов». Согласилась Анная, взглянув на меня с благодарностью. «Парк будет открыт весь день». А нам все равно спешить некуда. «Точно!» — согласился Криша. «Настоящий праздник, как в детстве в поселке». «Не было у меня праздников до попадания в Орден», — проворчал Кенни, опускаясь на край скамьи. «Это тебе повезло родиться у дочери старосты». «Все, что было до активации хаоса, пусть останется в прошлом», — строго произнесла Анная. «Сейчас твоя жизнь — это Орден Либера. Теперь все зависит только от того, насколько ты стремишься стать сильнее». «Да, все в наших руках», — согласился с девушкой Криша. «Достаточно посмотреть на сына, чтобы убедиться в этом». Слушая рассуждения первогодков, я внезапно понял. Артея — это идеальный мир для одаренных. Здесь каждый сам в ответе за развитие своего дара. Ничто из меня не влияет на одаренного. Ни семья, ни род, ни государство. Только собственное желание стать сильнее и дух соревнования. «Все зависит только от тебя и наставника». Также же привыкшего всего добиваться в жизни самому, без поддержки и ожиданий со стороны. «Пойдемте, а то на обед опоздаем», — произнес Кенни, поднимаясь. «Не хотелось бы ходить голодным до самого ужина». Приближаясь к столовой, я ожидал встретить там Хельгу и ничуть не удивился, когда почти столкнулся со старшей воительницей у самого входа. «Матэ, Алексис, хорошо, что ты попался мне». «Пошли, тебя ищет Котан Пудж». «Конме, но сегодня же выходной», — ответил я. Хм, не для тебя, первогодок», — усмехнулась чужачка и незаметно подмигнула. «Следуй за мной и не переживай, голодным не останешься». Мы прошли по основной улице, ведущей к моей казарме, и свернули в направлении складских помещений. Я тут же обратился к Хельге. «Конме, мы можем зайти в мастерскую, раз нам по пути? Нужно забрать кое-что». «Оружие?» Точнила воительница. Заходи, я подожду. Только не задерживайся. Конме! позвал я, очутившись внутри. Сегодня здесь было особенно темно, даже от магического горна не исходил свет. О! Первогодок, который победил тана! раздалось из самого темного угла. Только сейчас я смог разглядеть отшельника, поднимающегося славки. Хорошо, что заглянул. Твой заказ полностью готов! «Пока шли соревнования, меня никто не отвлекал, и я смог хорошо поработать». «Да, пошли, покажу, что получилось». Оружие меня порадовало, и пистоль, и винтовка были чуть большеваты для моих рук, но ведь и делались они на вырост. Зато характеристики были даже выше, чем я ожидал. Из винтовки можно было стрелять ядром третьего ранга аж два раза в сутки. «Такой огнестрел достоин хорошего воина, ликвидатор, так что можешь порадоваться». Все твое оружие соответствует рангу Тана, и ты заслуживаешь носить его. Да, если захочешь что-то посерьезнее, знай, что для этого нужно иметь звание Котана. При текущем уровне развития ты просто не сможешь использовать пистоли и винтовки, стреляющие ядрами третьего и четвертого рангов. Благодарю за труд и советы, Конме. Я изобразил низкий поклон. Непременно приму их к сведению. «Выслушай еще одно наставление от старого мастера, первогодок. Завтра будет награждение, и тебя поднимут звание. Это откроет доступ к посещению библиотеки. Скажи, ты уже взял заклинание на создание артефактов?» «Да, Кунме, артефактор первого ранга, как мне и советовал наставник». «Хорошо, тогда слушай и запоминай. При следующем посещении тебе должны предложить заклинание «Источник». Его предлагают всем ликвидаторам, чтобы вы могли запитывать защитные артефакты поселений, создающие контур. Не бери его. Мало кто знает, что при последующих посещениях вашему классу предлагается альтернатива на замену источника. Резервуар. Принцип действия плетения почти тот же, но с одним уточнением. Ты можешь создать внутри своего тела одно дополнительное ядро или улучшить одно из уже имеющихся. «Понимаешь, о чем я?» «Да, кон мэ. Непременно воспользуюсь этим предложением», — ответил я про себя подумал. «Странно, что мне такое говорит не ликвидатор, а отшельник». «Что ж, посмотрим, что мне предложит библиотека Либеру. Судя по прошлому посещению, у меня вообще строго индивидуальные плетения, которые уже выбраны без моего участия. И с этим мне еще предстоит бороться». Ты посмотри на него. С восхищением произнесла Хельга, сверкнув своими необычными глазами. Это за какие заслуги отшельник сделал тебе оружие, которое и старшему воину незазорно носить? За пятьдесят ядер третьего ранга, ответил я. Ты больше никому не говори об этом. Резко став серьезной, сказала воительница. Все равно не поверит. Лучше говори, что в долг. У нас, орденцев, такое бывает часто. Сегодня день добрых советов. Я улыбнулся. «Благодарю, Конме!» «Да, ты хотела отвести меня на склад. Могу я поинтересоваться, с какой целью?» «Раньше было две причины, но теперь...» «Красавица потерла в задумчивости подбородок». «У тебя даже кабур под пистоль имеется. Предлагаю вот что. Сначала зайдем к Александру. У него имеется к тебе несколько серьезных вопросов. А потом спустимся к стрельбищу. Испытаешь огнестрел». «К разговору с Александром я давно приготовился». Только провести его планировал совсем в других условиях. Вдали от крепости, желательно в одном из подземных убежищ, и чтобы Харт присутствовал при нашей беседе, вместе с Хельгой. Что ж, придется говорить намеками. Надеюсь, Котан поймет меня правильно и сделает верные выводы. Склад был закрыт, но на условный стук Хельги встроенный замок щелкнул трижды, а затем дверь отворилась. Крепостной кладощик, хмуро окинув нас тяжелым взглядом, повернулся за спину, «Александр, к тебе гости. Впускай или сам выйдешь?» «Это свои!» — послышался изнутри приглушенный какой-то хриплый голос, которым я с трудом узнал чужака. «Пусть войдут!» Оказавшись внутри, Хельга тут же направилась к одной из открытых дверей, ведущей глубь склада. Я двинулся следом, и вскоре мы остановились перед кроватью, на которой лежал Александр. Вид у него был такой, словно он чудом выжил в кровавой бойне. Грудь, правое плечо и оба бедра туго перебинтованы. Лоб скрывает окровавленная повязка. Левый глаз почти скрыл здоровенный стеняк, расплывшийся наполовину лица. «Кон-Мэ, что с тобой?» — вырвалось у меня. «Еще бы, я же видел, какие повреждения получил Коттан во время поединка с Коном Архипом. — Со мной, слава Ордену, все в порядке!» — ответил старший воин и закашлялся, морщись от боли. «Такова плата за прилюдные унижения Геркона. Вместо Александра ответила Хельга. Это он еще легко отделался. Могла и калекой оставить. Не могла. Чужак попытался улыбнуться, но его лицо исказило гримаса боли. За добро вообще-то добром платят. А Залина теперь передо мной в большом долгу. Даже не знаю, как будет рассчитываться. Что вообще происходит? Не выдержав, спросил я. Присаживайся, Алексис. Пора тебе немного больше узнать об иерархии Ордена, И кое-каких негласных правилах. Планета Артея. Юго-запад материка Артхайн. Лейтенант-полковник Эльвани. «Всю информацию мне на стол, начиная с самого первого инцидента», — приказал заместитель командующего силами вторжения, нависая над капитаном Раменом. «Всех свидетелей, живых и мертвых, передать моим специалистам». «Любого, кто мог видеть или слышать что-то, касающееся объекта!» «Майор?» «Приказывайте, господин полковник!» Один из заместителей Ильвани, до этого скрывавшийся за спиной командира, шагнул вперед. «Просканируй мозг капитана! Там может быть что-то важное, что ускорит наши поиски!» От услышанного лицо Раммина в один миг стало белым, словно его натерли мелом. «Еще бы! Никто не захочет, чтобы его по случайности превратили в овощ!»